Глава 17. В ту же ночь я уехал в Петербург. Выйдя из костела, пошел назад, на вокзал, к поезду в Полоцк. Хотел поселиться там, в какой-нибудь старой гостинице, пожить зачем-то некоторое время в полном одиночестве. Поезд на Полоцк отходил поздно, на вокзале было пусто и темно, Буфет освещала только сонная лампа на стойке, в стенных часах постукивала с такими оттяжками. Точно само время было на исходе. Я целую вечность сидел один в мертвой тишине. Когда, наконец, откуда-то запахло самоваром, и вокзал стал оживать, освещаться, я, поспешно, сам не понимая, что делаю, взял билет до Петербурга. Там, на вокзале в Витебске, В этом бесконечном ожидании поезда на полоцк я испытал чувство своей страшной отделенности от всего окружающего удивление непонимание что это такое все то что передо мной и зачем почему я среди всего этого тихий полутемный буфет со стойкой и сонно горящий на ней лампы сумрачное пространство станционной залы, ее длина и высота, стол, занимающий всю ее середину, убранный с обычной для всех станций казенностью, дремотный старик, лакей, сгнутый спиной и висящими, отстающими сзади фалдами, который, оседая на ноги, вытащил себя откуда из-за стойки, когда пряно запахло по буфету этим ночным вокзальным самоваром и стал с недовольной старческой неловкостью взлезать на стулья возле стен и дрожащей рукой зажигать стенные лампы в матовых шарах. Потом рослый жандарм, который пренебрежительно, гремя шпорами, прошел по буфету на платформу в длинный до пят шинели своим разрезом сзади, напоминающий хвост дорогого жеребца. Что это такое? Зачем? Почему? И как не похоже было ни на что-то о свежей зимней ночи, снегов, Который пахнул жандарм со двора, выходя на платформу. Вот тут ты очнулся я от оцепенения. И вдруг решил почему-то ехать в Петербург. В Полоцке шел зимний дождь. Улицы были мокрые, ничтожны Я только заглянул в него между поездами и рад был своему разочарованию. В дальнейшем пути записал «Бесконечный день». Бесконечные снежные лесные пространства. За окнами все время вялые бледность неба и снегов. Поезд то вступает в лес, темнящий его своими чащами, то опять выходит на унылый простор снежных равнин, по далекому горизонту которых над тушью лесов грядой висит в низком небе что-то тускло-свинцовое. Станции все деревянные. Север, север.